Поездка к бабушке. Ехать к бабушке я не торопилась. Отдохнула, выспалась, ходила на маникюр, стрижку и спа-процедуры, но затягивать сильно не решилась. Визит к бабе Ире, как ежегодное посещение стоматолога, также необходим и полезен. А еще точно обнаружит во мне какой-то изъян, который нужно будет срочно и очень болезненно исправлять. Или 1 миллион пятьсот изъянов. Нет, я ее безумно любила, но понимала, что бабушка в моей жизни не для тепла. Она бетонная стена для опоры и защиты, а не кружевная изгородь для эстетического удовольствия, а крепость. Когда я училась в школе, и у меня еще были друзья, мы прибегали к ней пить чай между уроками. Баба Ира жила ближе всех, и у меня были ключи от ее квартиры. Но перед каждым визитом одноклассники спрашивали «Генерал дома?». От ответа зависело, сколько человек пойдет со мной на чаепитие. Тогда я думала, что одноклассники просто слабаки, а теперь научилась у них дорожить своей самооценкой, и визиты четко дозировала. У мамы такой возможности не было. Каждый вечер бабушка созванивалась с ней и выносила мозг. Разумеется, дочь все делала не так. Плохо готовила, плохо растила дочь, не умела общаться с мужчинами, жить не умела, о чем бабушка сообщала во время ежедневных разговоров по телефону. Когда мама не стала... Вся сила бабушкиной критики обрушилась на меня, поэтому, когда я получила возможность жить отдельно, купила себе небольшую квартирку в центре и уехала подальше, чтобы не слышать каждый вечер о том, что я топаю как слон, хмурюсь и сутулюсь, и еще о миллионе других моих недостатках. После смерти мамы и папы, Бабаира осталась единственным моим родственником. Горе нас очень сблизило, а потом также сильно оттолкнуло. С критикой в свой адрес я еще могла как-то мириться, но вечная ты, как твоя мать, твоя мать меня тоже не слушала, и что теперь, такая же упрямая, как мать, меня просто выворачивала наизнанку». Сначала бабушка спасла меня от отчаяния потери родителей, помогла организовать жизнь, устроила в своей квартире кабинет предсказательницы, а еще продала родительскую трешку и раздала за нее долги. Курс доллара тогда взлетел до небеса, а отдавать кредит знакомым надо было в валюте. Но вместе мы справились. Она поддерживала меня. Нет, не во всем, как принято говорить. Стать известной высокооплачиваемой ясновидящей помогла. Но какой ценой? После маминого детского сада я словно попала в армию. Меня вымуштровали и подготовили к тяжелой взрослой жизни. Неудивительно, что получив финансовую свободу, я сбежала, сверкая пятками. Разумеется, была благодарна бабушке. Без нее я бы не могла купить ни набор вкуснейших пирожных, ни дорогущие по среднестатистическим меркам духи, которыми сейчас благоуходящие При этом навещала родственницу редко. На визит всегда нужно было много нервов, здоровья и сообразительности покинуть квартиру при первых признаках надвигающегося конфликта. И это при том, что поток критики я спокойно научилась выслушивать часа два-три. Но и сталь, как выяснилось, имеет свой предел выносливости. И через несколько часов детальной критики моей жизни я позорно сбегала. Именно поэтому я сначала выспалась, после тяжелой командировки восстановилась, вернула уверенность в себе и только потом решилась навестить бабушку. Сделала укладку и освежила маникюр, идеально отпарила костюм, придирчиво осмотрела десерты и букет бабушкиных любимых цветов. И только после этого заказала такси. Ну, с богом. Баба Ира была при полном параде в элегантном платье футляре с безупречной прической и умело наложенным макияжем, даже в туфлях мягких кожаных лодочках на устойчивом каблуке. Разумеется, в тон к жемчужному платью. Мы обнялись в прихожей, чтобы не портить макияж. Слегка прижались друг к другу щеками. Баба Ира с улыбкой взяла из моих рук упаковку с десертом. Молча поморщилась от прикосновения капелек дождя к своей коже. Не удержалась от рекомендаций. «Прежде чем повесить пальто на вешалку, встряхни его, пожалуйста. Не торопись. Подожди, пока я отнесу десерт, а то всю забрызгаешь». «Ну, здравствуй, внученька. Безумно рада твоему визиту», – перевела я это внутри себя с ее языка на человеческий. Наверное, она думала именно так, просто не умела выражать это вслух. У меня этому даже имелось подтверждение. Однажды после смерти мамы я проснулась от бабушкиных схлипов. Она сидела на краю моей кровати и прочитала: «Моя ты малышка, как же тебе досталось. Родители умерли, сама еще не смышленыш. Как же тяжело тебе в жизни пробиваться будет одной». Я лежала, боясь шевельнуться и спугнуть минуту сострадания. А к утру ее жалость рассеялась, как туман над дорогой. И снова я слышала только приказы. После школы сразу домой, зайди в магазин, купи черного хлеба. Но именно это и помогло мне выжить, стать той, кем я стала, и я была благодарна за все. Стоя в прихожей, дождалась, пока бабушка отойдет подальше, встряхнула пальто, повесила его на вешалку, отодвинула остальную одежду подальше, чтобы ни ненароком не намочить, включила вытяжку, улыбнулась своему отражению в зеркале, достаточно хороша. В зале был накрыт стол. К моему приезду бабушка накрахмалила верхнюю скатерть и отгладила нижнюю, хотя ее совершенно не видно, она только чтобы приглушить звук приборов во время еды. Но я была абсолютно уверена, что на ней тоже нет ни единой складочки. Цветы поставила вазу на тумбочке у стены, в ней уже была налита вода. Бабушка привыкла, что без букета я уже много лет не приезжала, тем более, что каждый визит согласовывала заранее. Запахи будили воображение. Баба Ира внесла пузатую супницу и внимательно на меня посмотрела. Что я забыла? Точно! Помыть руки! Ну, этот квест легкий, для первоклассников. Метнулась в ванну, и, любуясь безупречным матовым кафелем, включила воду. Сполоснула руки, пользуясь жидким мылом. Промокнула тончайшими бумажными полотенцами. Тереть нельзя, это вредно для кожи, будут морщины. На второй полочке навесного шкафчика нашла крем. Растерла его по еще влажным рукам. За собой надо следить каждую минуту. Молодость пройдет, а кожа останется. Всплыло в моей голове бабушкиным голосом. Постояла немного, снова промокнула руки, теперь уже от излишков крема. Проверила свое отражение в зеркале и вернулась за стол. Бабушка заметила выполнение ее рекомендаций по уходу, но вслух ничего не сказала. Принесла подогретые тарелки и налила в них суп. Потому что для здоровья надо есть первое. Терпеть его не могу, но буду как миленькая. Начать спор в самом начале визита невероятно глупо. Мы зачерпывали суп, не касаясь ложками дна. Не произносили ни слова. Бабушка прошла курс этикеты и активно внедряла его в нашей маленькой семье. Сначала еда, потом разговоры. На смену супа пришло второе. Какое-то незнакомое мясо на косте. Оно таяло во рту и не было похоже ни на что другое. Сочная мякоть и румяная, обсыпанная прованскими травами корочка. Бабушка заметила мое недоумение. «Касуля, Достойно. Бабушка слегка качнула головой, это правильный ответ, я улыбнулась. Это было так знакомо, как спектакль, который идет не первый сезон. Как ни странно, меня это успокаивало, никаких сюрпризов. Мы доели основные блюда и переместились в кресле возле маленького столика, на который я ставила букет. Я разлила чай по чашкам и разложила на блюдце пирожные. Вот теперь и состоится основной разговор. Я даже забрала мысленно, посильнее натянула на подбородок. «Как у тебя дела, Ульяна?» «Без изменений. Дом, работа. Потом снова работа. И опять она. Потом снова дом». «Никаких происшествий. Нет, все как обычно». «Как командировка?» «Тяжело, но успешно». Она смотрела меня внимательно, склонила голову и приподняла идеальную бровь. Слегка, только чтобы обозначить недоверие. А потом произошло неожиданное. Бабушка поставила чашку с чаем на блюдце и с выражением крайнего беспокойства прикоснулась к моей руке. Я чуть не выронила от неожиданности пирожное. «Ульяна, у тебя, правда, все хорошо. Знаешь, мне начали сниться сны, как в последний год жизни Светы. Тогда казалось, что все идет своим чередом, и ничего не изменилось, но я видела сны». Бабушкины глаза наполнились влагой. «Не может быть. Она никогда не плачет». «Бабуль, ну все хорошо». «О, вот ты, Света так говорила!» Убеждала, что нет причин для беспокойства, а я видела сны. И что в них было? Осторожно поинтересовалась я. Света в каждом сне началось с того, что я видела ее в воде. Она тонула, погружалась под воду и не пыталась выбраться, шла ко дну, как неодушевленный предмет. По бабушке на щеке скользнула слеза, она схватила салфетку со стола и промокнула глаза. Света тоже сначала отнекивалась, говорила, что ничего не произошло, а когда я ей рассказала сон, в подробностях призналась, что так все и было. Бабушка была встревожена, не возмущена, не разочарована мной, она беспокоилась за мою жизнь. Я видела удивительное превращение генерала в живого, любящего человека, словно по ее броне прошли трещины, и я смогла заглянуть в душу. «Ульяна, прошу тебя, скажи честно, ты тонула?» Тонула. Скрывать больше не было смысла. Как это случилось? В ее голосе была мольба. «Не скрывай от меня ничего, ты последнее, что у меня осталось в этой жизни, я боюсь». Теперь в мою руку вцепилась нежелезная машина по моему воспитанию. Передо мной сидела испуганная старушка, хорошо одетая, в прекрасном интерьере, но полная ужаса пожилая женщина. Человек, который похоронил почти всю свою семью. И я не сдержалась. Бабуль, я тоже тонула, упала в бассейн с клиентом, по которому был задан вопрос. Сеанс предвидений начался внезапно, прямо под водой. «Кто тебя вытащил?» «Кто он?» Хватка на моей руке стала болезненной, а голос высоким, срывающимся, по лицу текли слезы. «Меня вытащили охранники». «А этот мужчина кто он?» Партнер моего работодателя. Имен я никогда не называла, чтобы даже случайно не выболтать коммерческую тайну. О командировке я говорила только то, что она будет. Ни должностей, ни городов, ни тем более цели поездки не сообщала. Он к тебе приставал? Ухаживал? Приглашал к себе? Нет, конечно. мной занимались охранники. А он был сам по себе. Наверное. Что значит «наверное»? Ты точно не знаешь? Не уверена. Я была без сознания. Мне оказывали помощь. Помощь? Вопрос баба Ира задавала срывающимся шепотом. «Почему-то захотелось открыться. Миллион раз я налетала на то, что мою откровенность бабушка потом использовала в качестве укора, чтобы доказать, какая я никчемная. Я уже не помню, чем искренне делилась в последний раз. Но сегодня, глядя на ее заплаканное лицо, потекший макияж, хотелось быть откровенной. Да, охранники меня спасли. Я успела утонуть, пока находилась под водой без движения». Бабушка вскрикнула и прижала ладонь к губам, словно пытаясь удержать рыдание. Вскочила из кресла и, подойдя ко мне, прижала к груди с какой-то нечеловеческой силой. Гладила по голове и плакала. Потом посмотрела мне в глаза. Теперь она не скрывала боли. "Олена, что у тебя с этим человеком? Только честно!» «Ничего, командировка закончилась. Контактировали только по работе. Два раза по видеосвязи. Сейчас не созваниваемся, не переписываемся. Он собирается жениться». «Странно». Бабушка вернулась в свое кресло, залпом выпила остывший чай. «Что странно, бабуль?» «Понимаешь, со светы было точно так же. Она тонула, и с этого момента в ее жизни появился мужчина. Я не говорила тебе, да, и она не рассказывала, но в последний год она встречалась с человеком, который вытащил ее из воды, и это привело к ее к гибели. Прошу тебя». Схлипывая прошептала она, «Не встречайся с ним. Беги подальше, пока есть возможность, он тебя погубит. Бабуль, он мне чужой человек, в другом городе, у нас нет никакой связи, и отношений нет, и не будет». Теперь уже была моя очередь обнимать и гладить по спине. Я сжимала бабушкины плечи, она плакала, не сдерживаясь, словно пыталась выплакать ужас предыдущих лет, а я ловила такие редкие секунды откровенности близости и слабости железной бабы Иры. Успокаивала и говорила утешающие слова, но сердцем понимала, что ее тревоги не относятся к Серову. Все, чего она боялась, сосредоточилась в красивой надписи в приемной «Барсов Владислав Георгиевич». Но об этом я молчала и в этом разговоре, и в диалоге с собственным сердцем. Постепенно бабушка успокоилась, затихла и обмякла в моих руках. «Понимаешь, Ульяна, мужчины разрушают наши жизни. У меня и моей мамы, они отобрали дар у твоей жизни». «Это что-то новое, бабуль. Твоя мама потеряла дар, когда ее брали силой. Ты во время тяжелых родов. Но мама сохранила свои способности, живя с папой и рожая меня. Причем тут ее смерть?» «Да притом после первого сна она начала встречаться со своим спасителем. Они много путешествовали. Да, у мамы были командировки в последний год». «Командировки!» Бабушка презрительно фыркнула. «Может быть, у него это и были командировки, а у нее полнейший загул. Она была в него влюблена, я точно знаю». Мама точно ездила по работе, при этом была счастлива. У нее снова светились глаза, она радовалась жизни. «Это же хорошо, бабуль!» «Один год! Лучше бы жила спокойно без мужчины. Глядишь, и сидели бы сейчас троем. «И все трое несчастные, да?» Слова вырвались быстрее, чем я успела их остановить. Зато же вы! Ты не представляешь, что мне пришлось пережить. Я видела сны каждую ночь. В первом она тонула, ее вытаскивал мужчина с седыми висками, тонким шрамом над правой бровью и цепким взглядом. Потом она куда-то ездила, что-то делала, с кем-то встречалась, но его тень в снах присутствовала обязательно. Это не было видениями, но я точно знала, что они связаны с реальностью. Например, однажды мне приснилось, что Света подскользнулась на обледеневших ступенях. Мужчина ей помог подняться и нес на руках. Из поездки она вернулась с забинтованной ногой. Я предупреждала ее, что эти отношения до добра не доведут. Но кто меня слушал? Бабушка вся как-то съежилась, села обратно в кресло, говорила, глядя вниз, а когда подняла взгляд, у меня все похолодело в груди от ее боли. А потом она уехала на море с ним. Я это точно знаю. И мне приснился последний сон. Даже через десять лет у меня встают волосы дыбом, когда я его вспоминаю. Света плыла с ним на кораблике. Начался шторм. Она открыла дверь, проскользнулась и кубарем полетела в трюм, ударилась головой. Я не поняла, умерла или потеряла сознание. Через некоторое время за ней спустился он. Сгреб в охапку, прижал к себе, качал на руках и выл, как зверь. Я проснулась вся в слезах от ужаса. А утром Мне позвонили и сказали, что яхта, на которой плыла света, утонула. Я полетела туда безо всякой надежды, потому что узнала, эти отношения ее точно убьют. Там сказали, что тело поднимать не будут. Глубоко очень. Переводчик посоветовал лететь обратно и не пытаться настаивать. Все равно бестолку, только время и деньги потеряла бы. С мужчиной этим не встречалась. Да и о чем?» Что он мог бы мне сказать? Как утешить? Ты даже не можешь представить себе, что я тогда пережила, просто жила в аду. А теперь такие сны я начала видеть про тебя. Я не хочу устраивать твои похороны или утешать после потери дара. Не хочу оставаться одна. Голос сорвался. «Не беспокойся, бабуль. У меня нет никаких отношений с человеком, с которым я тонула. Мы встретились по работе, и я уехала». «Честно?» «Абсолютно». Тут я не соврала ни на одну секунду, но про свой вынужденный обед безбрачия хотелось спорить. Только подумай, мама прожила короткую жизнь, но в последний год она точно была счастлива. Может, это стоит того? Может, лучше прожить меньше, но радостно? Улыбаться каждому дню, а не передвигаться, словно заводная кукла, и не консультировать документы по графику. Хоть чуть-чуть иметь возможность дышать полной грудью. «Много ты понимаешь, Ульяна! Береги свои дары, свою жизнь, и не поддавайся на уговор мужчин этим только поиграться, а нам что потом делать? Что у тебя останется без дара? Подумай об этом, и пообещай, что не будешь с ним встречаться!» «Обещаю, бабуль, с человеком, с которым я тонула, у меня не будет никаких отношений, кроме рабочих, никакой любви, честное слово!» Бабушка шумно выдохнула и расправила на коленях тонкую ткань платья, а потом подняла на меня уже совершенно отстраненный взгляд. Волшебство откровенности закончилось. Мы еще немного посидели, поговорили о ничего не значащих вещах, согласовали следующую встречу, а потом спокойно, словно малознакомые люди, попрощались. Я пообещала звонить. Она вовремя принимает лекарства.